В нем шинкуют и квасят, и перчат, и гвоздики кладут в маринад. Лес забрасывает, как насмешник, этот шум на обрывистый склон, где сгоревший на солнце орешник, словно жаром костра опалён Здесь дорога спускается в балку.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 и рассыпал гармонист снова на баяне плеск ладоней, блеск манист, шум и гам гулянье. И опять, опять, опять говорок частушки прямо к спящим на кровать ворвался с пирушки. А одна, как снег бела, в шуме свист гаме, снова павой поплыла, поводя боками, помывая головой.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 Только песня, только сон, только голубь сизый. 12 -е. осень Я дал разъехаться домашним, Все близкие давно в разброде, И одиночеством всегдашним Полно все в сердце и природе.